Глава шестьдесят девятая. Ощутив чужое присутствие, я резко вынырнула из странного тягучего полусна полудрёмы. Ещё даже не открыв глаза, я уже знала, кто именно стоял возле моей кровати. Ты проснулась. Негромкий хрипловатый голос родной до слёз — ощутимое кожей движение воздуха, и тут же до мурашек щекочущее дыхание Санджа рядом с моей щекой. Открыв глаза, я улыбнулась и, не став дожидаться, пока любимый мужчина наберётся храбрости, приобняла и поцеловала. Жадно прильнула к его губам, наслаждаясь каждым мгновением. У меня даже сердце притихло, чтобы не спугнуть, не испортить эти приятные секунды. «От тебя теперь пахнет магией», — смешно наморщив нос, проворчал Санж. «От тебя дорожной пылью, потом и шерстью», — фыркнула я, продолжая крепко обнимать любимого. «Летать я не умею, так что пришлось иногда бежать тигром». Сандж бережно погладил мои пальцы, спрятавшиеся под его широкой ладонью. Мы с Ракешем спешили сюда всю ночь иногда задействуя магию его артефакта. Я слушала и жмурилась, согреваясь от слепящего света в янтарных глазах моего тигра. А когда он замолчал, вновь поцеловала, потому что ответных слов у меня не было. Просто хотелось укутаться в его нежность и забыть обо всём, чтобы эти мгновения длились вечно. «Твои артефакты я перепрятал». Едва заметно кивнув, я рожала объятия, скинула покрывало и уселась на кровати. Теперь мне пришлось склониться к стоящему на коленях Санджу, чтобы уткнуться головой ему в плечо. Надо собраться с силами, вспомнить, что я принцесса, что ради этих артефактов мой тигр чуть не погиб, и что Шияту тоже зачем-то нужны корона и кольцо королев Невхарда». «Это хорошо. Надеюсь, не во дворце?» «Наверное, я очень хорошо постаралась, потому что Санж, отстранившись, зачем-то несколько секунд смотрел мне в глаза, и потом, пусть и без подобострастного госпожа, но всё равно с почтительной интонацией ответил. «Нет, вашего Высочество, можете быть спокойны. Шият Сахир никогда их не найдёт». «Это радует». Я устало улыбнулась. А ведь в отличие от действительно уставшего Санджа, мне ночью удалось немного поспать. Накатившую вчера обреченную безысходность сменило желание сражаться и победить. Трусливо скрываться последующие столетия, наслаждаясь мимолетной иллюзией спокойствия, я не собиралась. Любой исход, кроме победы над шиятом, был опасен для моей страны, для оборотней для Джаацаны и её выживших родственников, для Исмияджа. Однако чувствовала я себя всё равно усталой. Только времени снова набраться сил у нас не было. Десять дней оставалось не только у нас, но и уши от Сахира. И он задействует все возможности, чтобы найти меня. Возможно, ему хватит подлости использовать моих родителей, кто знает. У всех нас есть слабые места. Я вообще одно сплошное слабое место». И тут я вспомнила, что у меня есть надёжное укрытие, завещанное мне вместе со знаниями древним анимагом. «Ты умеешь готовить?» Вспыхнувшая у меня в голове безумная идея настойчиво требовала немедленной реализации, и чем дольше я её обдумывала, тем более разумной и логичной она мне казалась. Хариш — опытный маг, вроде бы доказавший, что ему можно верить. Вроде бы в любом случае он не похож на альтруиста. Ему уже сейчас что-то от меня надо, и подозреваю не просто разрешение вернуться в Невхард, а что-то ещё. За помощь в обучении магии он может запросить ещё больше. Умею Санд заинтересованно посмотрел на меня, снова стал доступнее и ближе. Или это я вновь ощутила себя обычной молодой девушкой рядом с любимым мужчиной? «Тогда мы сейчас сбежим», — таинственным шёпотом предупредила я своего охранника. Возможно, это было очень глупо, но стоило мне вспомнить о подаренном замке, как я начала слышать его зов. Я интуитивно знала, где он находится, а знания, как создавать порталы, всплыли у меня в голове ещё вчера, пока я наблюдала за Харишем. Причём, как выяснилось, в моей памяти прятался ещё один способ перехода, недоступный другим, обычным магам, а не магический. Вот им-то я и воспользовалась, оставив для Хариши записку, в которой благодарила за помощь и сообщала, что ухожу осознанно, а не по принуждению. Хорошо, что в комнате нашлись перо, бумага и чернила, пусть и почти засохшие. Иначе пришлось бы выходить, прощаться, настаивать на своём праве принимать решения. Санж молча наблюдал за мной, ничего не спрашивая, не уточняя, не комментируя мои действия. Просто сидел на кровати и ждал. А потом также молча выполнил мою просьбу, встал и взял меня за руки. Хариш выращивал порталы, как деревья. Основной ствол и несколько ответвлений, и после этого мы шли или по стволу, или по какой-то из его веток. Отдыхали. Затем выращивали новый портал. Я же, извернувшись дугами и кольцами, как змея, словно вытянула вперёд лапы и зацепилась ими за нужную точку, а потом подтянулась к ней, затирая хвостом следы. Любой другой маг увидит портал, петляющий, как тропинка в густом лесу, контуры которого постепенно растворяются в пространстве. Правда, когда мы оказались у ворот заброшенного старого замка, я чуть не потеряла сознание. Не учла, что такое мощное магическое действие заберет не только магические, но и часть физических сил. Санж поддерживал меня одной рукой, второй попробовал открыть ворота, но у него ничего не получилось». Зато стоило мне прикоснуться к замку, едва различимому среди зелени, как двери со скрипом распахнулись, ровно настолько, насколько позволяли опутывающие их ветви. Но тут уж мой охранник прекрасно справился с помощью своих мечей, и мы вошли во двор. Всё, что когда-то было аккуратным газоном, заросло сорняками, кустарники перепутались и расползлись, спрятав когда-то проложенные между ними дорожки. Часть деревьев пришла погостить из леса. Каменные стены замка поросли мхом, деревянные двери перекосились, перила кое-где обвалились от старости, но стёкла на окнах все были целыми. Их не тронули ни птицы, ни погода, ни время. «С чего начнём обустраиваться?» С уже почти позабытой мной насмешкой поинтересовался Санж. «Нужно найти воду». Продолжил он, оглядываясь по сторонам в поисках колодца. «Я же задумчиво смотрела настоящее перед нами здание с уважением и печалью, как на состарившегося без меня друга. Оказывается, в моей памяти нашлись не только магические знания, но и воспоминания о том, каким красивым и величественным этот замок был раньше». Ещё я помнила, где именно предыдущий хозяин спрятал свои записи и книги, по которым мне предстояло обучиться всего лишь за десять дней. «Колодец за замком», — подсказала я и, обернувшись призрачной тигрицей, побежала на задний двор. Спустя пару секунд мой тигр нагнал меня и обогнал, чтобы проверить, не притаилась ли рядом с колодцем опасность. «Конечно, он-то уже привык менять облик на звериной», а я проделывала подобное лишь второй раз в жизни. Хорошо, что мы с тигрёнком понимали друг друга, пусть и не родились вместе, а объединились совсем недавно. Жаль, что моя тигрица была не совсем живой, так скажем. Благодаря ей у меня стали лучше слух, нюх, зрение. Я оказалась у колодца гораздо быстрее, чем если бы бежала человеком. Но если Санж подпитывался от своего зверя, то я, наоборот, отдавала своему последние силы. Просто мне очень хотелось ненадолго ощутить себя хищницей, забыть обо всех условностях и продемонстрировать великому тигру, какая я стала красавица.